«Ведь она ваша дочь!» Морозов осклабился. «А кого тут еще травмировать? Этого Мелина переодетого, что ли?» Он дернул головой в сторону Вали. Та аж руками всплеснула от такого ужасного оскорбления. Ника же по неволе был впечатлен. Впервые на его памяти кто-то сходу определил Валина гендерное происхождение. «Не обращайте внимания, он психически болен», шепнул Валентине врач. «Филипп Борисович». «Я ввожу вам внутривенно препарат моей собственной разработки. Он поможет вашему мозгу справиться с последствиями травмы. Все вернется на свои места. Но на это понадобится время. Сколько, не знаю. Торопиться опасно. Слишком большая нагрузка на сердце. А электрокардиограмма у вас не очень». «Тю-тю-тю», — -тю", сказал на это Достоевский вет — «пойди лучше». Загнул такое, что Ника не решился даже посмотреть в Сашину сторону.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 Филип Борисович, моя фамилия фандурин Ваша дочь рассказала мне о ситуации в вашей семье. Пора переводить в швейцарскую клинику очередной взнос 20 тысяч евро. Там же ваш сын Илья». На глазах у Морозова выступили крупные слезы, а одна даже скатилась по щеке. «Илюша, Илюшечка, сыночек!» — растроганно пробормотал больной. В такой реакцией Ника заговорил увереннее — Для спасения Илюши эти деньги необходимы, срочно. Филипп Борисович горестно вздохнул. Но у меня нет денег. Сами видите, добрая вы душа, в каком жалком я состоянии. А рукопись Достоевского? Вы где-то спрятали ее вторую половину, и перстень Порфирия Петровича тоже спрятали. Постарайтесь вспомнить, это очень, очень важно. Человек на кровати наморщил лоб, словно пытаясь напрячь мысли... Напряженное молчание. Ника, Саша и Валентина боялись пошевелиться. Повздыхав, подсоков, Морозов проговорил. Как же, как же! Неизвестное творение величайшего Федора Михайловича. Желтые странички, сухие такие, ломки, Дрянь бумажки. Станешь подтираться, всю задницу обдерешь. «Ой, ой, глазами-то захлопали! Умора!» Он затрясся в приступе злобного хохота и стало окончательно ясно, мерзавец издевается. Где рукопись отлично помнит, но говорить не намерен. Наплевать ему теперь и на больного сына, и на былого кумира Достоевского, да и на деньги тоже. Сжег все, чему поклонялся. Вспомнил Ника строки, кажется, Тургеневские, процитированные доктором. «Шеф!» — сказала Валя, оглянувшись на дверь. А давайте я этому гаду по ушам надаю. Отлично освежает память. Саша вслипнула, не надо. Пожалуйста.